Глава 35. Опыт бывает разным. Для Кати было непонятно, почему же она не увидела этого еще утром, когда они только собирались на пляж. Потом вспомнила, что было некое ощущение опасности. Она поэтому и не стала купаться, и детей не пустила в воду. Она ведь давно перестала видеть будущее мужа. А будущее детей или родных по крови она и так не могла видеть. Закрыто это для нее. чтобы не повлиять на их судьбу. Они смотрели на мутный поток воды, который окончательно разрушил плотину и унес с собой ветки, какой-то пластик, видно, смыло с берега. Надеюсь, никто не пострадал. Но после Ильи дня все равно купаться нельзя было. Так говорили раньше, — заметил Антон. Аню Сергей взял на руки и успокоил. Потом пошли собирать вещи. Оставаться там не было смысла, да и все уже так же собирались домой. Вода немного уже пошла на убыль, правда, с берега смыла весь песок. Катя прекрасно понимала, кто именно спас сына, а вместе с ним спас и мужа с другом. Ну что ж, хранитель у сына хороший. Потом вечером она рассказала все бабушке. Та только покачала головой, мол, могла в один момент без мужа и сына остаться, и что хорошего в том пляже. Август, в общем, начался весело. На следующий день зарядили на два дня дожди, и в садике детям было скучно, хотя им читали книжки и играли с ними в настольные игры. Но дети есть дети, они любят движение. Хотя да, приходится иногда и в доме сидеть, а Катя вела свои приемы. В один из дней пришел к ней молодой мужчина, который устроился работать к фермерам. Смущаясь, он попросил у нее справку, что его заболевание не заразное. Он расстегнул рука в сорочке и показал руку. На коже было обширное красное пятно с чешуйками. Видно было, что оно расчесанное. Посмотрев внимательно, она заметила похожее и на шеи, и части лица. Псориаз в чистом виде. Как же ему было больно. Особенно, когда пришлось понервничать из-за справки, ведь его посчитали заразным. Справку я вам дам, конечно, но вы хоть лечитесь? Лечусь, но все с переменным успехом. «Здесь на два района один врач, и тот больше венеролог, чем дерматолог. Ехать в область накладно, хотя я ездил и туда. Не буду обещать, но я попробую вам помочь. Сделаю мазь, чтобы снять симптомы. Но ведь вы сами знаете, что зуд зависит от вашего состояния, то есть курения, приема алкоголя. Приходите через две недели. Думаю, мазь будет готова». «Екатерина Дмитриевна, если у вас получится это сделать, буду рад». мне уже то лекарство перестало помогать, а справку помещу в файлик и буду показывать особо любопытным. Он ушел, потом было еще два пациента и оба с чужого участка, но Катя уже старалась их принимать так же, тем более чужие приходили в конце приема. Понимала, что всех не примешь, но и оставить людей без медицинской помощи тоже не могла. После работы она поспешила к бабушке. Как делать мазь и какие нужны составляющие, она знала. Не было одного компонента, он должен был быть у бабушки. Но не могла же она все травы заготовить на всякий случай. Не травница она, а фельдшер. Обычно к бабушке посылала, но тут решила изготовить сама. Да, все правильно назвала. Сейчас я тебе дам корешок, который тебе нужен. Готовь, мазь. Можно и просто болтушку сделать, но мазь будет держать лекарство дольше на коже». Правда, ты уберешь только внешние симптомы, внутри болячка останется и при каком-то нервном потрясении снова может появиться. А что же делать, бабушка? Магия нужна. А ты магией не пользуешься, да и не нужно пока. Ты вот что, сделай мазь, принесешь ко мне, я еще и своей магии добавлю. А то сама говорила, мужчина молодой, вся жизнь впереди. Хотя каждая болячка для чего-то дается человеку. «Ну, а мы для того, чтобы это корректировать». У Кати появилось настроение. «Значит, она все правильно сделает. Все настоится, потом смешается с жиром и воском». Она задержалась у бабушки недолго. Скоро привез Сережа детей из садика. Нужно и кушать приготовить, и кое-что в огороде сделать, и в доме немного убрать. Утром все собирались, раскидали. В общем, обычное женское любимое занятие. Но она всегда находила время для изучения чего-то нового. или по медицине, или по травам. Нашла справочник по народной медицине, издание чуть ли не послевоенного. Там были описаны свойства трав. Конечно, бабушка давала ей намного больше, и этого нет ни в одной книге, но кое-какие крупицы там она нашла. Вот, анализируя все, знала уже, что советовать пациентам. Правда, те сборы, которые сама готовила, отдавала бабушке. Но не станет же она продавать их сама пациентам, Жалобами забросают. Через две недели к ней пришел тот молодой мужчина, которому она делала мазь. Он зашел неуверенно, не зная, что и спрашивать, но Катя сразу его узнала и достала из холодильника мазь, рассказала, как пользоваться, где хранить. Предупредила, что мазь нужно использовать две недели подряд, без перерыва. Если один день будет перерыв, может не подействовать. Поэтому лучше начинать тогда, «Когда будет знать, что перерыва не будет?» «Я вам что-то должен?» – спросил он. Она пожала плечами на его вопрос. «Ну вот как сказать, да, вы мне должны заплатить, так как бабушка сюда применила магию, если он задал такой вопрос?» Он взял баночку из-под майонеза, сказал спасибо и вышел. «Ну, пусть и так. Хорошо, что спасибо не забыл сказать», – подумала она. Он пришел через три дня, смущенно постоял в дверях и сказал. Я три дня помазался и забыл на столе, в холодильник не поставил. Наверное, мазь испортилась, так как жидкость сверху появилась. Вы не можете сделать еще раз такую мазь, а то я вижу результат. — Вы это серьезно? — спросила Катерина. А потом добавила, что сейчас огороды начинаются, у нее не будет времени этим заниматься. Ей не деньги его были нужны, а элементарное уважение к труду. Сколько уже раз убеждалась — что купленное в аптеке бесполезное средство ценится больше, чем то, что она иногда давала. «Ну, тогда я буду пользоваться тем, что есть. Я его уже в мусор выбросил. Думал, вы новое сделаете». «Пробуйте, но новое я делать не буду», – пожала плечами Катя. А сама подумала, что польза все-таки есть от средства. Первое – она научилась делать такой сложный состав. Второе – нужно было сразу предупреждать, что лекарство стоит денег. Да и сама предложила лекарство. Может, не выбросил бы. Может, до мужчины что-то дошло, что нужно ценить чужой труд. Может, и нет. Но больше она его не встречала в медпункте. Но приходили другие. Их она отправляла к бабушке за настойками, мазями, которые изготавливала сама. Некоторые догадывались об этом, читая написанные рукой фельдшера на баночке рекомендации. «Жизнь в селе текла своим чередом». Копали люди картошку, собирали урожай других овощей. Скоро сын пойдет в первый класс».